«Разве Стивен не будет помогать Тони?» Едва успел вставить я. «Тони говорит, что он сейчас очень занят с миссис Кларенси. Вы любите ездить верхом? Тони вот любит. Обожает лошадей, но в Лондоне верхом не поездишь. Для Питера это будет подарок. Я не смогу ездить с ним целый день дел, по дому будет полно, особенно поначалу, когда я только начну осваиваться». Как здорово, что Питеру не придется ездить в одиночку. Он говорит, что в ванной у нас будет этрусская стенная роспись. Уж не знаю, что это такое. Гостиную оформят в зеленых тонах, столовую в красных. Вчера днем, пока мы печалились, они славно поработали. В смысле, головой. Я сказала Питеру, если все так пойдет и дальше, нам пора думать о детской. Но Питер ответил, что заботой о детской Тони готов оставить мне. А ведь есть еще конюшня. Раньше там держали кареты, и Тони считает, что многое надо восстановить. Он купил лампу в Сен-Поле, которая так и просится туда. В общем, работы будет полно. Тони говорит, на добрых шесть месяцев, но, к счастью, он может оставить миссис Кларенси на попечении Стивена и целиком сосредоточиться на нашем доме. Питер спросил его о саде, но в садах он не разбирается. Каждый должен заниматься своим делом, — говорит он, и не возражает, чтобы я пригласила специалиста по розам. Он знает и Колина у Инстонли, так что у нас подбирается славная компания. Жаль, конечно, что дом не будет готов к Рождеству. Но Питер говорит, что у Тони масса чудесных идей насчет ели. Питер думает... Она говорила и говорила. Возможно, мне следовало перебить ее. Попытаться объяснить, почему ее грезы очень быстро обратятся в прах. Вместо этого я сидел и молчал, а потом поднялся в свою комнату и собрал вещи. На покинутом туристами Жуане еще работал один отель между Максимом и Старой Голубятней. Если бы я остался... Кто знает, смог бы он притворяться и вторую ночь. Но от меня пользы ей было не больше, чем от него. У него были не те гормоны, у меня... Не тот возраст. Я не видел их, когда уезжал. Она, Питера и Тони, куда-то укатили на спрайте, а Стивен, как сообщил мне портье, лежал в постели с приступом ревматизма. Я уже собрался написать ей письмо, как-то объяснить причину моего поспешного отъезда, но, взяв ручку, осознал, что мне по-прежнему ведомо только одно ее имя — Пупи. И нет никакой возможности обратиться к ней иначе.